вина черпий что делать мне с сердцем моим мёртвым лучше в могиле спокойнее им сколько раз я не каялся сколько не плакал всё грешу очевидно я не исправим